Глава двенадцатая Артур Браун не хотел заниматься тем, чем занимался. Артуру Брауну хотелось смотреть телевизор вместе с женой. Ему не хотелось изучать все эти материалы, которые они с Клингом получили в начале от вдовы Мармина Эдельмана и затем из его сейфа. Если бы Артур Браун хотел стать бухгалтером, то много лет назад не пошел бы в полицейскую академию. Бухгалтерия навевала скуку. Даже собственная бухгалтерия навевала скуку. Обыкновенно он просил Кэролайн составить баланс расходов и доходов семьи, и она прекрасно с этим справлялась. Было 20 минут 12. Через 10 минут кончатся новости, и на экране появится Джонни Карсон. Иногда Брауну казалось, что всех американцев объединяют только прогноз погоды и Джонни Карсон. Этой зимой погода была ужасной по всей стране. Если отсюда полететь в Миннеаполис, то там погода будет такой же. Это создавало ощущение, что здесь и там родная страна. Это объединяло самых различных людей. Если отсюда полететь в Цинциннати. то там тоже будет дрянная погода. Только вы выходите из самолета, как вас сразу охватывают глубокие братские чувства. Затем вы попадаете в гостиничный номер, звоните в службу обслуживания, просите принести вам выпить, распаковываете багаж, включаете телевизор, и ровно в 23.30 на экране появляется старина Джонни Карсон. И вы знаете... что в то же самое время на него смотрят в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, в Коломазу, в Атланте и в Вашингтоне, округ Колумбия. И благодаря этому вы чувствуете себя неотъемлемой частью величайшего народа на Земле. Браун прикинул, что если бы Джонни Карсон выставил свою кандидатуру на выборах в президенты, он побил бы других кандидатов без труда. И как раз сейчас, вернее через 10 минут, Брауну хотелось смотреть передачу с Джонни Карсоном. Ему совершенно не хотелось сверять содержимое сейфа Марвина Эдельмена с его банковскими балансами и погашенными чеками за последние год-два. Это была работа для бухгалтера. А полицейский должен был заниматься совершенно другим. Сидеть на диване, обняв Кэролайн, и смотреть на Лолу Фалону, которая была сегодняшней гостьей Джонни. и которую он считал самой красивой черной женщиной на свете. После Кэролайн, конечно. Он никогда не говорил Кэролайн, как прекрасно, по его мнению, была Лола Фалана. После всех лет службы в полиции он научился правилу никогда не открывать дверь, если не знаешь наверняка, что за ней находится. И он не очень хорошо понимал, что скрывалось за дверью Кэролайн в последние дни». Однажды Браун обронил, что Даяна Росс достаточно хороша, и Кэролайн швырнула в него пепельницу. Он пригрозил ей арестом за попытку нападения, а она сказала, что он может склеить эту пепельницу сам. Это случилось уже давно, и с тех пор он не пытался еще раз открыть эту дверь. У него было чувство, что он найдет за ней ту же самую тигрицу. Он был очень счастлив, что миссис Эдельман нашла дубликат ключа от сейфа для хранения ценностей в банке. Благодаря этому им с Клингом не пришлось ехать в центр города и подавать ходатайство в суд для получения предписания о вскрытии сейфа. В таком предписании им могли и отказать. Все зависело от того, какой попадется судья. Некоторые судьи были словно на стороне плохих парней. «Возьмите такого судью, как певец свободы Уилбар Бархарис. Вы приводите в зал суда преступника, у которого в одной руке окровавленная мачете, а в другой отрубленная голова». Старина Харрис цокает языком и говорит «Ай-яй-яй-яй, мальчик опять нашкодил». Заключенный освобождается под подписку о невыезде. Старина Харрис мог назначить смехотворный залог в 10 тысяч долларов тому, кто убил свою мать, отца, лабрадора и всех золотых рыбок в аквариуме. При встречах с певцом «Свободы» возникало чувство, что работа твоя никому не нужна. Ты работаешь в поте лица, рискуя жизнью, а певец «Свободы» отпускает преступника, и тот сваливает навсегда. Какой смысл тогда ловить преступников? Браун был рад, что не придется ехать в центр выклянчивать предписание суда о вскрытии сейфа. Однако радость улеглась, когда он увидел, какого размера этот сейф. И радость совсем улетучилась, когда они с Клингом обнаружили, какое количество бумаг и документов находилось внутри этого ящика. Теперь эти бумаги были навалены перед ним на столе включая балансы по банковским счетам Эдельмана, погашенные чеки и баночку пива. Из другой комнаты, днем служившей детской для его дочери Конни, а вечером в комнатой, в которой они с Кэролайн смотрели телевизор, он услышал музыкальную заставку перед шоу Джонни Карсона. Он прислушался. Эд Макмагон объявлял список гостей. Лола Фаллана была одной из них, это точно. и затем прозвучала знакомая вступительная фраза это джонни браун вздохнул сделал большой глоток пива и принялся рассортировывать различные документы которые они извлекли из сейфа предстояла долгая ночь когда зазвонил телефон клин вздрогнул телефон стоял на приставном столике у кровати и первый звонок разорвал тишину комнаты как выстрел из пистолета Клинг резко выпрямил спину. Сердце гулко застучало. Он схватил трубку. «Алло», — сказал он. «Привет, это Эйлин». «А, привет». «Ты словно запыхался». «Нет, просто у меня очень тихо, и телефон позвонил неожиданно». Сердце по-прежнему колотилось. «Ты не спал? Я не...» «Нет, я просто лежал». «В постели? Да». «Я тоже в постели», — сказала она. Он ничего не ответил. «Я хочу извиниться», — сказала она. «За что?» «Я не знала про развод». «Ничего, все в порядке». «Я бы не говорила того, что сказала, если бы знала». «То есть, как он понял, она не знала про обстоятельства развода, но со вчерашнего дня она уже узнала». потому что об этом знали все в департаменте. И теперь она извинялась за то, что назвала сценой «Ох-ах». Это когда жена находится в постели с любовником, а по лестнице в дом поднимается муж. Именно то, что случилось с Клингом. «Все в порядке», — сказал он. Но было не все в порядке. «Я только сделала хуже, да?» — сказала она. Он хотел сказать, но не надо говорить глупости. «Спасибо за звонок», но вдруг он подумал. «Да, ты задела больное место». «Вообще говоря, да», — сказал он. «Прости, я только хотела». «Что тебе рассказали?» — спросил он. «Кто именно?» «Ладно, выкладывай», — сказал он. «Неважно, кто рассказывал». «Только то, что была какая-то проблема». «Ага, какая проблема». «Просто проблема. Что моя жена гуляла на стороне, так?» «Да, так мне сказали». «Отлично», — сказал он. Воцарилась долгая пауза. «Ну», — вздохнула она, — «я только хотела сказать, мне очень жаль, что я тебя вчера расстроила». «Ты меня не расстроила», — сказал он. «У тебя расстроенный голос». «Я расстроен», — согласился он. «Берт», — сказала она и поколебалась, — «пожалуйста, не злись на меня, ладно? Пожалуйста, не надо». И ему вдруг показалось, что она плачет. В следующую секунду он услышал щелчок в трубке. Он поглядел на трубку. «Что?» — сказал он в пустую комнату. В бумагах Эдельмана имелась одна странность — Цифры словно бы не сходились. Может быть, сам Браун вел записи с ошибками. В любом случае, с арифметикой было не все в порядке. Были довольно большие суммы денег без отчетных документов. Постоянным фактором в расчетах Брауна были 300 тысяч, которые они нашли в конторском сейфе Эдельмана. С точки зрения Брауна, это означало, по крайней мере, одну сделку за наличный расчет. а может быть серию сделок, тысяч по пятьдесят, что позволяло накапливать в сейфе перед... перед чем? В соответствии с балансами по его банковским счетам и погашенными чеками, Этельман за последний год не вносил крупных депозитов и не снимался счетов крупных сумм. Значительные расходы были связаны с его поездками в Амстердам, Цюрих, в другие европейские города. Авиабилеты, гостиницы... Чеки, выписанные торговцам драгоценных камней в голландской столице. Но покупки, которые он делал, он в конце концов занимался куплей и продажей драгоценных камней, были относительно малыми. 5 тысяч долларов на это, 10 тысяч на то. Сравнительно крупный чек на 20 тысяч долларов, выписанный на имя одной голландской фирмы. Последующие банковские депозиты здесь, в Америке, Казалось, означали, что у Эдельмана была хорошая, если не показательная, прибыль от каждой сделки за границей. Из того, что просмотрел Браун, следовало. Эдельман делал дело на 200-300 тысяч в год. Облагаемый налогом доход еще не был исчислен, пока еще шел февраль, и время оставалось до 15 апреля. Но свой последний доход, который он показал, был валовой доход – 265 523,12 доллара за год и облагаемый налогом доход 226 523,12 после допустимых отчислений и затрат. При помощи простейших расчетов Браун установил, что Эдельман отчислил около 15% от своего волового дохода. С дядей Сэмом он старался быть осторожным. Сумма налога составила 100 тысяч долларов. Чек, выписанный 14 апреля прошлого года, показывал, что Эдельман полностью выполнил свои обязательства перед правительством, по крайней мере по доходу, в котором отчитывался. Брауна беспокоили 300 тысяч долларов наличными. Он устало обратился вновь к документам, которые они извлекли из банковского сейфа Эдельмана для хранения ценностей.